Кем или чем был Иисус? В VI веке на заболоченных землях Адриатического побережья Италии вспыхнула идеологическая война. Первые христиане, на том этапе, еще не достигшие единства в вере, яростно спорили о фундаментальных основах своего учения. И в этих дебатах они обращались к могучей силе искусства. Базилика Сан-Витали в Равене, тогда крупном политическом центре, сейчас портовом и туристическом городе, была построена в 540-х годах, на деньги местного банкира или ростовщика, и освящена в честь почитаемого в тех местах мученика по латинской традиции, носящего имя Святой Виталий. При ее возведении были использованы, в числе прочего, руины разобранных зданий времен Римской империи, так что сам строительный материал напоминал о христианском завоевании языческого Рима. Внутреннее убранство базилики тоже было задумано так, чтобы провозглашать благовестие и демонстрировать его силу. Особенно... впечатляют мерцающие золотые мозаичные изображения. Удивительная ранних раннехристианских художников. Они призваны были доносить до зрителя идею единства власти Бога, церкви, а также христианского императора Византии, который считался преемником римского императора, но правил из Константинополя, ныне Стамбул, построенного на месте древнего города Византий. В апсиде здания, под изображением сцены, где Иисус протягивает мученический венец святому Виталию, запечатлена во всем великолепии императорская чета. Юстиниан, завоеватель и честолюбивый реформатор, введенный им свод законов, заложил основу многих современных правовых систем. И его супруга Феодора. На ногах Юстиниана пурпурные сапоги, которые могли носить только императоры. На Феодоре, о которой рассказывали, что свою карьеру она начинала в индустрии развлечений, роскошное одеяние и изысканные драгоценности. Эти мозаики, почти наверняка созданные по велению местного епископа и ближайшего соратника императора, отчасти преследуют своей целью возвеличивание монарха. То, с чем мы уже встречались ранее. Юстиниан стремился восстановить Римскую империю в ее прежних обширных границах, и его войска отвоевали Равенну у Остготов. Но ни он, ни Феодора никогда здесь не бывали, хотя в определенном смысле теперь они обитают в Сан-Витале, причем в самом сакральном месте базилики. куда императрице, как женщине, явись она сюда во плоти, вход был бы заказан, и едва ли не на правах влиятельных родственников Иисуса. Конечно, художники очень постарались, чтобы Юстиниан не выглядел равным Христу, но трудно не заметить визуальные рифмы в изображении земных правителей и царя небесного. Одеяние императора Иисуса одного цвета, а поза Юстиниана повторяет позу святого Виталия, расшитой одежды которого, в свою очередь, очень похожи на платье одной из спутниц Феодоры. и то, что Юстиниана сопровождают 12 человек, несомненно отсылает нас к Иисусу и 12 апостолам. И все же, несмотря на восхваление императорской власти, главным в храме остается образ Христа, вокруг которого и велись в то время яростные богословские споры. В первые века христианства не были мирными, они ознаменовались острыми религиозными противоречиями, а в тот период самая ожесточенная полемика шла вокруг сущности Бога-Сына. На кону стояли важнейшие вопросы веры. Каковы были отношения между Отцом и Сыном? Где и в каком качестве пребывал Иисус до того, как был рожден Богородицей? Как мог совершенный и неделимый Господь пожертвовать часть себя, чтобы сотворить Сына? И, наконец, для многих это было самым важным, имели ли Христос и Бог Отец одну и ту же сущность, или были просто подобны друг другу? Все это обсуждали не только христиане-интеллектуалы. В некоторых уголках мира нельзя было сходить на рынок за хлебом, чтобы не выслушать от латочника богословскую лекцию о Христе. Все вместе мозаики Сан-Виталий убедительно свидетельствуют в пользу божественной природы Христа, снимая все разногласия. Все продумано так, чтобы положить конец спорам, подведя зрителя к правильному выводу. В восточной части базилики, в точно выверенном порядке, расположены изображения, представляющие три ипостаси Христа. В обсиде это молодой безбородый Иисус, Сын Божий. На потолке — агнец Божий. А в верхней части входной арки — более взрослый, бородатый, всемогущий Христос, почти неотличимый, как можно заметить, от Бога Отца. Это урок того, как надо видеть Иисуса, и в последнем изображении содержится особенно четкое руководство. Это искусство, предлагающее разрешение спора. Изображения велят нам никогда не сомневаться — в божественности Христа.